Окно камеры выходило на тюремный забор, и на окнах не было жалюзи. О, блаженство! На небо можно смотреть сколько хочешь. Если пролетал самолет, глаз провожал его взглядом, пока тот не скрывался за запреткой. Мужикам глаз на второй день продемонстрировал фокус. Наспор присел тысячу раз. В камере охнули, и проигравший откатал его на плечах пятьдесят раз. Наискосок от окна камеры... Малолетки днём сколачивали ящики, и глаз как-то заметил знакомого. Он сидел с ним в камере, из которой хотели идти в побег. Сокол крикнул глаз в окно. Сокол перестав колотить, посмотрел на окно, глаз крикнул ещё раз. Сокол, позырков по сторонам, подбежал к окну. Здорово, глаз. Привет. Во что на ящики стали водить? Да мы рябчиков все уши прожужжали, чтобы нам в камеру какую-нибудь работу дали. Работу в камере не нашли, теперь на улицу водят на ящики. Тебе сколько дали? Восемь, а тебе десять. Нас тут чуть не полкамеры, в которой мы тогда сидели. Они там дальше колотят, тебе не видно. Ну ладно, я пошел, а то, не дай бог, заметят. На ящике водили не все камеры малолеток, а лишь тех, в которых был порядок, и только осужденных. Малолетки из пятьдесят четвертой кричали глазу, чтобы он просился к ним, но он не надеялся, что его переведут. А как заманчиво ходить на тюремный двор и колотить ящики. Несколько часов в день на улице. И потом, размышлял глаз, ящики грузят на машины, а машины выезжают с заворота на волю. Можно залезть в ящик, другим накроют, и я на свободе. Вот здорово. Ну ладно. Выскочу я на свободу куда средь бела дня одеться, я же в теремной робе глазу ещё перед судом запретили ходить в галифе и тельняшки. На свободе в такой никто не ходит, даже грузчики или чернорабочие. Значит так, до темноты где-то отсижусь, а потом с какого-нибудь пацана сниму одежду, тогда можно срываться, прицепиться к поезду и матануть в любую сторону. А может лучше выехать из тюмени на машине? поднять руку за городом и «Привет, Тюмени!» «Нет, вообще-то за городом голосовать нельзя. И с машиной лучше не связываться. На поезде надо». «Конечно, на поезде. Точно». Глаза потянуло к малолеткам. Перспектива побега жгла душу. Он взял у дубака лист бумаги и ручку с чернильницей, сел за стол, закурил и... И в правом верхнем углу листа написал: Начальнику следственного изолятора подполковнику Луговскому от осуждённого Петрова Н.А., сидящего в камере номер 82. Пустив на лист дым, он поспеднее крупно вывел: Заявление, и почесав за ухом, принялся с ошибками писать: Вот товарищ подполковник, в какой я по счёте камере сижу, Я и не помню. Всё время меня переводят из одной камеры в другую. А за что? За нарушение. Да, я нарушаю режим. Но ведь я это делаю от скуки. Уже больше полгода я сижу в тюрьме. А чем здесь можно заниматься? Да ничем. Поэтому я и нарушаю режим. Я прошу вас, переведите меня к малолеткам в 54-ю камеру. 54-я камера на хорошем счету. А меня всегда садят в камеры, где нет порядка. А вот посадите в 54-ю, где есть порядок, и я буду сидеть, как все, спокойно. Я к вам обращаюсь в первый раз и потому говорю, что нарушать режим не буду. Прошу поверить. Глаз размашисто подписал заявление и отдал дежурному. На следующий день в кормушку крикнули «Петров! С вещами!» Рыда глаз скотал матрац, к нему подошёл парень по кличке Стефан. Сидел он за хулиганство, был он крепкий, сильный. В Тюмени, в районе, где он жил, Стефан держал мазу. Однажды он схлестнулся сразу с четырьмя. Они его не смогли одолеть, и один из них пёрнул Стефана ножом. Стефан упал, а они разбежались. Его забрала скорая помощь. В больницу к нему приходил следователь, спрашивал, знает ли он, кто его порезал но Стефан сказал, что не знает, а в лицо не разглядел, так как было темно. Когда Стефан выздоровел, он встретил того, кто его подколол, и отделался, чтоб помнил. Но тот заявил в милицию, и Стефану за хулиганство дали 3 года.